Глава 15. Свидание вслепую. Сознание возвращалось ко мне наплывами, как волны, набегающие на берег реки. Казалось, откуда-то из бездной глухоты доносятся звуки, но словно выпрыгивающие из воды рыбы, они тотчас снова падают в воду. Скрываются под поверхностью, уходят на глубину. Шорох. Шепот. Тихий скрип. Голоса. Я определённо слышала голоса, которые проникали в уши, пытались прогрызть себе дорожку к моему сознанию, но будто бы растворялись, не достигнув цели. Так было поначалу. Но чем старательнее я прислушивалась к голосам, рвалась к ним мыслью, не желая терять и отпускать, тем громче и отчетливее они становились. Голоса звучали тихо, вполголоса переговаривались двое. Не рядом со мной, чуть поодаль. Но и не настолько далеко, чтобы невозможно было разобрать слов. Он будет отсутствовать три-четыре дня. Нам хватит времени? Используем, сколько есть». Сознание возвращалось. Вернулся слух. Я уже могла определить, что сижу. По ощущениям в кресле. Спина и голова были откинуты назад на мягкую, но устойчивую поверхность. Вот только почему-то не возвращалось зрение. Мой взгляд, как бабочка, остекло бился о темноту. Только крохи света откуда-то едва достигали меня. Мне понадобилось время, чтобы понять, мои глаза завязаны темной плотной тканью, которая не пропускает свет. Как только я осознала, что мои глаза завязаны, руки дернулись к лицу непроизвольно. В естественном порыве избавиться от того, что мешает мне видеть. Однако в тот же миг я осознала, что обе мои руки к чему-то привязаны. Я дергала ими, но тщетно невидимые плуты крепко держали мои кисти на расстоянии от моего собственного тела, больно впиваясь в кожу. «Вы уже очнулись, Роза Торн?» Вкратчивый голос, который не спрашивал, утверждал, был мягким, певучим и высоким. «Женщина? Это женщина?» «Кто вы?» — спросила я, и мой голос предательски сорвался на высокую ноту, выдав страх. «Вам рано это знать, Роза Торн!» — был ответ. И снова ощущение, что смутно похожий голос уже говорил со мной. Письмо мне прислала любовница райна миссис Спенсер. «Это она говорит со мной?» «Эта женщина похитила меня?» Однако под я чувствовала сомнения Голос Кора Спенсера я слышала только из-за двери. Тогда он звучал приглушенно. Действительно ли это тот же голос? Действительно ли это женский голос? Почему мне все-таки кажется, что со мной говорит мужчина? «Что вы хотите от меня?» Заговорила я снова. В этот раз мне удалось взять себя в руки, и мой голос прозвучал яснее и громче. «Зачем я здесь? И где я?» До моих ушей донеслись звуки шагов, мягких, неторопливых, и даже эхо от них было таким же легким, осторожным, словно поступ хищника во время охоты. А еще я слышала шорох, шорох, скользящий по полу ткани. Мое воображение тотчас нарисовало фигуру в длинной черной мантии, так одевались маги. «Меня похитил кто-то из магов гильдии? Но зачем? С какой целью?» «Не важно, где вы», — ответил мне мягкий напевный голос. Но я скажу вам, для чего вы здесь. Я затаила дыхание. От одной мысли, что кто-то сейчас стоит прямо напротив меня, может приблизиться ко мне, я даже не узнаю, кто это, не увижу лица. Меня охватывала паника. Вы здесь, Роза Торн, потому что нам нужен Эбенезер Торн? Помотав головой, я ответила. Но я не знаю, где мой дядя. Не знаю, где сейчас Эбенезер Торн. Я сама хотела бы найти его. Для чего? Последовал вопрос. «Что?» Я не сразу поняла, о чем меня спрашивают. Мне казались слишком очевидными причины, почему я хочу найти своего дядю. Но спустя несколько мгновений мне пришло в голову, что мои похитители могут не знать всего, что знаю я. Эбонезер Торн убил моего отца, Эбрахама Торна. Я хочу узнать, почему он так поступил. Какое-то время мой похититель молчал. Я слышала только собственное дыхание, и на миг мне показалось, что рядом больше никого нет, что я осталась одна в темноте и неизвестности. Мое тело окатило холодной волной паники. Остаться одной неизвестно где, ослепленной, обездвиженной. А если меня бросят здесь одну насовсем, и никто никогда меня здесь не найдет? Здесь кто-нибудь и есть?» Голос снова сорвался на высокую ноту. «Наверное, я не должна была выказывать страх, но контролировать его я просто не могла». И надо мной сжалились. «Когда вы видели Бенезера Торна в последний раз?» Я выдохнула, не сумев сказать облегчение. Даже мой похититель не пугал меня так сильно, как вероятность остаться одной в таком беспомощном состоянии. «Десять лет назад», — ответила я, — в день, когда дядя Эбнезер зарубил моего отца. Больше я никогда его не видела. Я отвечала честно, потому что надеялась, искренне надеялась, что после моего признания похититель поймет, что я не представляю для него ценности и отпустит меня. «Ведь им...» Прежде он говорил о нас. «Значит, он не один». «Нужна была не я, мой дядя. Нет смысла держать меня в заточении, если я не могу привести их к нему, ведь так?» Однако мой похититель не торопился. Кто бы это ни был, этот человек снова молчал, а я снова чувствовала, как паника сжимает моё горло. «Почему вы говорите, что вашего отца убило Бен Эзерторн?» Наконец нарушил молчание невидимый собеседник. Я помедлила с ответом. «Могу ли я сказать об этом? Не навредит ли это мне?» Или всё-таки поможет спастись?» В конце концов, приняв решение, произнесла приглушённым голосом. «Потому что это произошло у меня на глазах. Я всё видела в тот день». Рядом тихо хмыкнули. «И после этого он оставил вас в живых?» «Простите». Не понимая, чего от меня хотят, дрогнувшим голосом произнесла я. «Эбенезер Торн лишил жизни родного брата у вас на глазах, но при этом почему-то оставил вам жизнь». хотя логично было бы избавиться от свидетеля в вашем лице, не так ли? Так почему вы все еще живы, Роза Торн? Почему я жива? Я лихорадочно искала в своей памяти ответ. Мне казалось, что от этого прямо сейчас зависит моя жизнь. Почему я жива? Я не могу избавиться от тебя. Нас осталось всего лишь двое, носители силы Торнов. И только ты можешь... ...продолжить род. Наконец, вспомнила я и выпалила на одном дыхании. Дядя Бен Эзер сказал, что не может избавиться от меня, потому что только я могу продолжить род Торнов. А в следующий миг все мое существо словно окаменело, когда я услышала знакомый звук. «Энтони? Он не мог быть здесь». Я знала, что это невозможно, но... Донесшийся до моих ушей звук в сознании был прочно связан с Энтони больше ни с кем. Стрек от колес инвалидной коляски. Звук между тем смолк так быстро, что теперь уже я начала думать, не померещилось ли мне. Я слышала его совсем недолго. Да и слышала ли. Может быть, мое сознание настолько одурманено паникой и страхом, что просто морочит меня? Ведь Энтони не может здесь быть, не так ли? Я вся превратилась в слух, надеясь услышать знакомый стрекот снова, но вместо этого услышала мягкий голос похитителя. В нем будто звучало удовлетворение. «Значит, ваша жизнь представляет ценность для Эбенезера Торна, если уж он не убил вас тогда». Он снова тихо хмыкнул, потом добавил. «Похоже, вы сможете быть нам полезны Роза Торн». «Чем?» — со страхом спросила я. «Нам нужен Эбенезер Торн, и раз он хочет, чтобы вы жили, он придет за вами. Мы выманим его с вашей помощью». «Что это значит?» — не понимала я. «Не знаю, о чём вы, но дядя Эбенезер исчез из моей жизни десять лет назад и с тех пор не появлялся. Разве это не доказательство того, что я не интересую его?» Я услышала тихий смех. «Вы мало знаете о связи между Торнами. Он не приходил, потому что вы никогда не были достаточно близки к смерти. Это просто значит, что мы не должны оставить ему выбора». Похититель некоторое время молчал, словно принимал решение, после чего произнёс. О вам всего лишь нужно умереть. Роза-торн.